Глава четвертая. Медленно и очень тихо, четко произнося каждое слово, он сказал «Проблема не в теле, а в голове». А вот и не в голове. Это же факт. Реальность. Достаточно встать на весы или измерить объем грудной клетки и бицепсов, и станет все очевидно. Весы и рулетка никогда не врут. Даже мой психованный невротический мозг не способен повлиять на их решение. «Дело не в цифрах», — ответил он также спокойно, абсолютно не повышая голоса. Ну, «Вам-то легко говорить. Проблема не во внешности, а в том, как, по вашему мнению, ее воспринимают женщины». Ведь успех у противоположного пола нисколько не зависит от того, как мы выглядим. Если я скажу это своей соседке, весом 120 кило и с носом в форме картошки, она влепит мне в лицо тройной бигмак, который у нее всегда под рукой, и будет размазывать его до тех пор, пока я не задохнусь. Вы никогда не встречали людей, чья внешность далека от современных канонов красоты, но которые при этом живут с кем-то весьма и весьма привлекательным. Конечно, встречал. Большая часть людей с проблемами вроде ваших выглядят вполне нормально. Они просто зациклены на небольших недостатках. Очень тонкие губы, слишком большие уши, полноватые бедра. Небольшой второй подбородок, чересчур короткий или, наоборот, длинный нос. Встречая кого-то, кто мог бы их полюбить, они думают только о своем недостатке. Они уверены, что из-за него не смогут понравиться этому человеку. И знаете, что происходит? Что? Они никому не нравятся. Когда человек чувствует себя уродом, это передается окружающим. Уверен, женщины считают вас слишком худым. Да. Люди видят нас такими, какими мы сами себя видим. Кто ваша любимая актриса? Николь Кидман. Какова она, на ваш взгляд? Отличная актриса. Одна из лучших в своем поколении. Я обожаю ее. «Нет, я имею в виду внешность. Потрясающая женщина, восхитительная, просто секс-бомба. Наверняка вы видели фильм Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. Вы смотрите американское кино? Только не говорите, что у вас в хижине есть спутниковое телевидение. Если меня не подводит память...» а в одной сцене Николь Кидман появляется обнаженная вместе с Томом Крузом. «Да, все правильно. Езжайте в Куту, сходите в тамошний видеоклуб и пересмотрите этот фильм. Там есть индивидуальные кабинки для тех, у кого нет видеомагнитофона. Когда дойдете до этой сцены, поставьте на паузу, а потом смотрите внимательно. Это будет несложно». Забудьте ненадолго, что перед вами Николь Кидман. Представьте, что это обычная женщина, и взгляните на ее тело объективно. Хорошо. Вы сами заметите, как она хороша и какое красивое у нее тело. Красивое, но не идеальное. Попка неплохая, но могла бы быть более аппетитной и округлой. Грудь тоже ничего Но будь она чуть побольше и повыше, более четко очерчена, и хотя черты лица у нее правильные и тонкие, идеалом красоты ее не назовешь. Это вы тоже поймете, если приглядитесь. К чему вы клоните? В мире десятки тысяч женщин, красотой не уступающих Николь Кидман. Вы ежедневно встречаете их на улице и даже не обращаете внимания. Так что дело не во внешности. А в чем? Николь Кидман убеждена в своей неотразимости. Она твердо верит, что все мужчины желают ее, а представительницы прекрасного пола восхищаются или завидуют. Вероятно, она считает себя одной из самых красивых женщин мира. Ее вера в это так сильна, что передается остальным В 2006 году британский журнал «Эве» назвал ее одной из пяти красивейших женщин планеты Вот, видите? Чем вы это объясните? Тем, что окружающие видят нас такими, какими мы сами себя видим Согласны? Пожалуй, да Давайте проведем эксперимент. Для этого вам придется представить себе кое-что. Неважно, правда это или нет, просто войдите в роль. Готовы? Что, прямо сейчас? Да, можете закрыть глаза, если вам так проще. Окей, я готов. Вообразите, что вдруг вы стали невероятно красивым. «Женщины сходят от вас с ума. Вы идете по пляжу в Кута-Бич. Кругом юные австралийки, приехавшие на отдых. Как вы себя чувствуете?» «Отлично. Это настоящее счастье. А теперь опишите свою походку, осанку. Только не забывайте, что вы невероятно красивы». «Походка... Как бы так сказать...» одновременно уверенная и расслабленная. Теперь опишите выражение лица. Я иду, высоко подняв голову. Смотрю прямо перед собой, на губах играет легкая улыбка. Я уверен в себе и спокоен. Хорошо. Как на вас смотрят женщины? Ну, естественно, как бы это... Я произвожу на них определенные впечатления. Что они думают об объеме вашей грудной клетки и о бицепсах? Э -э думаю, они не особо обращают на них внимание. Открывайте глаза. Женщин привлекает обаяние, харизма, а это прямое следствие вашего к себе отношения. Человек всегда имеет некое представление о собственной личности и, в зависимости от того, является оно позитивным или негативным, ведет себя соответствующим образом. Окружающие это чувствуют, и то, что изначально является плодом нашего воображения, постепенно становится реальностью сначала для других, потом для нас самих. Возможно. Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду, хотя это все равно немного абстрактно. Не волнуйтесь, со временем поймете. Я хочу показать на нескольких примерах, что практически все в нашей жизни обусловлено мыслями и чувствами. Я недоумевал, куда меня занесло и что за человек передо мной. Тогда я еще не знал, что наша беседа изменит мою жизнь. Представьте, что вы никому не интересны. Достаточно вам открыть рот, и все зевают от скуки. Хм, предыдущая игра мне нравилась больше. Не бойтесь, это всего на пару минут. Вживитесь в роль. Вы уверены, что людям скучно в вашей компании. Попытайтесь почувствовать, какой эффект дает это убеждение. Ну, получается? Да уж, жалкое зрелище. Задержитесь в этом состоянии и вообразите, что обедаете с коллегами по работе или друзьями. Опишите, что вы видите. Коллеги много говорят, рассказывают, где и как провели отпуск, а я почти не раскрываю рта. Очень хорошо. А теперь сделайте усилие, И расскажите им забавную историю, которая случилась с вами во время каникул. Сейчас минутку, попытаюсь представить эту сцену. Да. Вы правы. Никому это не интересно. Меня даже толком не слушают. Это нормально. Если вы уверены, что никому не интересно, то и вести себя будете соответствующе. «Да. Поскольку вы подсознательно боитесь наскучить коллегам, то будете сами того не замечая, говорить быстро и стараться как можно быстрее все рассказать, чтобы не занимать много времени и не утомлять их. Неудивительно, что рассказ не произведет никакого впечатления. Почувствовав это, вы сделаете вывод, «Я не умею рассказывать забавные истории». И, конечно, будете говорить все менее увлеченно. В какой-то момент один из коллег обязательно прервет вас, чтобы поделиться своей историей. К концу обеда все забудут, что вы вообще о чем-то рассказывали. Грустно. Это факт. Наше убеждение в конечном итоге становится реальностью. Этот пример меня глубоко взволновал. Ладно. Согласен. Но с чего человек берет, что никому не интересен? Это распространенная проблема, хотя вас она и не касается. У каждого свое представление о себе. Я просто привел один пример. Чтобы далеко не ходить, возьмем противоположную ситуацию. Вы уверены, что интересны людям, что они слушают, когда вы берете слово. И вот... Во время обеда с коллегами вы начинаете рассказ, не сомневаясь, что история произведет впечатление, а вы сумеете рассмешить людей, удивить или хотя бы просто привлечь их внимание. А теперь, учитывая этот настрой, представьте свою речь. Предвкушая эффект от рассказа, вы говорите громко, не спеша. Делаете паузы в нужных местах, чтобы подогреть любопытство. И знаете что? Люди будут внимать вам, затаив дыхание. Хорошо, пусть так. То, что мы думаем о себе, становится реальностью. Но у меня есть один вопрос. Да. Как у людей формируется представление о себе, неважно, положительное или отрицательное? Тут, возможны разные варианты. Во-первых, очень важно, что говорят о нас другие. Если по той или иной причине мнение этих людей важно для нас, мы можем принять их точку зрения. Такими людьми могут быть мама с папой? Конечно. Обычно все начинается с родителей и других людей, которые нас воспитывают. Маленький ребенок много перенимает от них и до определенного возраста верит всему, что они говорят. Это запечатлевается в его сердце и становится частью его самого. Можно какой-нибудь пример? Если родители убеждены, что их ребенок красивый и умный, и все время повторяют ему это, он, скорее всего, будет относиться к себе соответствующим образом и вырастет уверенным в себе человеком. Правда, такое отношение рождает и отрицательные качества, например, высокомерие Значит, родители виноваты в том, что я стесняюсь своей внешности? Не обязательно На наше самоощущение влияют многие факторы, я расскажу о них Хотя раз уж мы заговорили о воздействии на детскую психику, надо учитывать, что родители не единственное важное для ребенка взрослые. Большое влияние, как положительное, так и отрицательное, могут оказывать учителя. Кстати, да, я как раз вспомнил одну вещь. В школе до пятого класса я хорошо успевал по математике. У меня обычно было 18 из 20 баллов. Но на следующий год пришла новая учительница. Она постоянно называла нас идиотами. Помню, она так орала, что на шее проступали вены. Я закончил год, получив 4 балла из 20. Очевидно, вы поверили в ее слова. Наверное. Хотя, если честно, не все мы, одноклассники, получили такую плохую оценку. «Скорее всего, они меньше вас зависели от мнения учительницы». «Не знаю». В 70-е годы в одном американском университете провели эксперимент. Ученые набрали школьников одного возраста с одинаковым IQ. Детей разделили на две группы. Учителю, преподававшему в первой группе, дали следующие указания. «Вам нужно пройти обычную программу, но знайте, вы работаете с одаренными детьми». Учителю, работавшему со второй группой, наоборот, сказали, «Вам нужно пройти обычную программу, но знайте, вы работаете с отстающими детьми». Через год школьники снова прошли тест на IQ. В первой группе результаты оказались существенно выше, чем во второй. Обалдеть! Да, это производит сильное впечатление. Невероятно. Достаточно убедить учителя, что он работает с одаренными детьми, и он действительно многому их научит. А будучи уверен, что ему поручили класс идиотов, сделает из них идиотов. Это научный опыт. Да они больные. Как можно ставить эксперименты на детях? Согласен, это спорный вопрос. «Подождите, но как такое вообще возможно? Я имею в виду, как учитель, считающий учеников идиотами, может сделать из них идиотов?» Тут есть два объяснения. Во-первых, скажите, как вы разговариваете с человеком, которого считаете глупым? «Ну, выбираю самые простые слова, строю короткие фразы, говорю только то, что, по моему мнению, ему доступно». Вот именно. А если так разговаривать с детьми, то их мозг, вместо того, чтобы развиваться, застынет на месте. Это первая причина. Есть еще одна, гораздо более пагубная. Какая? Вынужденные учить заведомо глупого ребенка, вы всем видом будете транслировать ему свое к нему отношение. Не только словами, как мы уже отметили, но и манерой говорить мимикой, взглядом, вы будете расстраиваться или злиться. Он это обязательно заметит и, общаясь с вами, почувствует себя бестолковым. Если в силу вашего положения, возраста, роли в его жизни он воспринимает вас как значимого человека, то с большой вероятностью примет вашу точку зрения и будет считать себя идиотом. Последствия вам известны. Какой ужас! Да, это действительно страшно. Рассказы старика задели меня за живое. Казалось, эти идеи заполнили все пространство хижины. Некоторое время мы сидели молча. Легкий ветерок доносил изысканный аромат тропических растений, буйные заросли которых простирались вокруг жилища. Вдалеке послышался характерный крик геккона. Меня удивляет одна вещь. Какая? Не хочу вас обидеть, но откуда у вас эта информация? Я имею в виду данные о научных экспериментах в США. Пусть это останется моей тайной. Я решил не настаивать, хоть и умирал от любопытства. В этой деревне наверняка даже телефона нет. А уж представить, что в соседней хижине стоит компьютер, подключенный к интернету. Но главное, у меня в голове не укладывалось, что этот старик может читать научные статьи. Я скорее представлял его сидящим в тени мангровых деревьев и медитирующим часами напролет. Вы говорили, что есть другие факторы, влияющие на самоощущение человека. Да, зачастую мы бессознательно делаем выводы из некоторых событий. «Можно какой-нибудь пример?» «Конечно. Это будет небольшое преувеличение, но оно отлично проиллюстрирует мою мысль. Представьте себе ребенка, чьи родители никак на него не реагируют. Он расплачется, они и бровью не поведут, крикнет – ноль эмоций, засмеется – никакой реакции». Вполне возможно он постепенно убедит себя, что никак не может повлиять на мир, что несмотря на все старания, не получит от людей желаемого. Конечно, это будет происходить бессознательно, тем более в таком юном возрасте. Просто чувство, ощущение, которое все глубже укореняется в сознании. Теперь, чтобы еще больше упростить пример, Представим, что этот человек никогда в жизни не попадал в противоположную ситуацию. Логично предположить, что он вырастет фаталистом, не сможет обращаться за помощью к другим людям, не попытается изменить положение вещей. Если однажды его друг заметит, что он зашел в тупик, например, в профессиональном плане, то при попытке помочь столкнется с чудовищной пассивностью. Напрасно он будет убеждать несчастного реагировать на ситуацию, искать поддержки, взять себя в руки, звать на помощь. Возможно, друг сочтет его лентяем, хотя причина в другом. Он искренне убежден, что никак не может повлиять на окружающий мир и получить от людей то, в чем нуждается, и даже не будет осознавать своей убежденности. Для него это жизнь, реальность. «Успокойте меня, ведь таких родителей не существует!» Но это был просто пример. Впрочем, можно вообразить противоположную ситуацию, а именно родителей, которые моментально реагируют на каждое движение ребенка. Он плачет, они тут же прибегают, улыбается, восхищается, смеется, приходят в восторг. В определенный момент ребенок придет к выводу, что может с легкостью добиваться желаемого от окружающих. Не принимая во внимание влияние других людей и ситуаций, можно предположить, что он вырастет гиперактивным человеком или соблазнителем. Уверенный, что производит огромное впечатление на людей, он не побоится обратиться к ним за помощью, чтобы получить то, что ему нужно. Точно так же, как человек из первого примера, он будет делать это неосознанно. Ему очевидно, что он может оказывать влияние на людей. Вот и все. Он не знает, что корни этой убежденности кроются в огромной родительской любви к нему». В хижину неслышно проскользнула встретившая меня молодая женщина и принесла чай и сласти, если можно так назвать, влажное, сладкое, липкое месиво, которое в соответствии с местными традициями принято есть руками. Балийская поговорка гласит, есть при помощи приборов все равно, что заниматься любовью через переводчика. Здесь пищу нужно брать рукой и класть в рот, придерживая большим пальцем. Это требует определенного навыка, иначе можно уподобиться ребенку, внезапно оказавшемуся без слюнявчика. Значит, мы создаем свой образ, исходя из того, что говорят нам другие, или бессознательно делаем выводы из происходящих с нами событий. Правильно? Да. Это происходит только в детстве. Нет, конечно, большая часть убеждений складывается в детстве, но некоторые могут появиться во взрослом возрасте. В этом случае их причиной чаще всего становится сильное эмоциональное потрясение. Например, представьте, что впервые выступая перед большой аудиторией, проваливаетесь самым жалким образом. Вы запинаетесь, не можете подобрать слова, голос застревает в горле, а во рту так сухо, словно вы провели три дня в пустыне без капли воды. Вы говорите так, что даже мухи дохнут от скуки. Большинству присутствующих вас жаль, а на лицах некоторых появляется издевательская улыбочка». Вы бы отдали все свои сбережения и зарплату за ближайший год Лишь бы оказаться как можно дальше отсюда и не переживать этого позора Потом вы не можете вспоминать этот эпизод без стыда Скорее всего, вы решите, что не создано для публичных выступлений Хотя на самом деле провалились только один раз Выступая перед конкретной аудиторией с определенной темой Однако ваш мозг обобщил этот опыт и сделал категоричный вывод. В этот момент я как раз доел с и почувствовал, какие липкие у меня пальцы. Я мучился сомнениями облизать их или вытереть обциновку. Не решаясь сделать ни то, ни другое, я замер, стараясь ни к чему не прикасаться. Очевидно, я как раз убеждал себя в том, что не способен есть так, как это принято на Бали. «Завтра вы придете, и мы познакомимся с другими предрассудками, которые мешают вам быть счастливым», — спокойно сказал старик. «Я не знал, что приду завтра». «Только не говорите, что комплексы по поводу фигуры — это единственное, что вас мучает. Уверен, у вас есть гораздо более серьезные проблемы. Попытаемся вместе решить их». Звучит сурово. «Если говорить людям только то, что они хотят услышать, они не будут развиваться», — улыбнулся старик. «Знаете, я думал, вы — целитель, лечите только телесные недуги. На Западе вы привыкли разделять тело и душу. Мы же считаем, что они неразрывно связаны и образуют единое целое. Посмотрим, может, мы еще поговорим об этом?» «Последний вопрос». «Мне будет спокойнее, если мы сразу решим его, хоть мне и неловко говорить на эту тему. Сколько я вам должен за помощь, за то время, что вы тратите на меня?» Он внимательно посмотрел на меня и проговорил. «Я знаю, что в силу своей профессии вы тоже несете знания людям. Пообещайте поделиться с другими тем, что узнаете от меня. Этого будет достаточно». «Обещаю. Уходя, я все же положил немного денег в коробочку на этажерке. Это за то, что вы осмотрели пальцы моих ног».